от то как и сотни других героев севера успел перед смертью вывесить этот зловещий флаг в ту же ночь освещенные холодным лунным светом казаны серые волчицы двинулись дальше к северу перед ними этим же путем прошел поыльный с из форта у р е й н д е р л е й к а он нес предостережение из района лежащего к юго востоку в нельсоне оспа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 ж и в а ю щ и е к западу от Гудзонова залива, должны готовиться к приходу красной смерти. Уильямис прочел приказ, и лицо его стало белым, как та бумага, которую он держал в руках. — Это значит, надо рыть могилы, — сказал он. — Как же еще мы можем готовиться? Он зачитал приказ вслух, и сейчас же из фон Дюлака были направлены гонцы распространять вести по территории форта.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 Это было небольшое, но уютное жилище, хорошо защищенное от снега и ветра.